Глава 24. Переработанное мясо вызывает рак. Опасайтесь ложных знаний, они опаснее невежества. Джордж Бернард Шоу. Ложь. Переработанное мясо, например, бекон, колбаса и сосиски, содержит много нитратов и нитритов, которые вызывают рак. Почему это важно? Если переработанное мясо полно нитратов и нитритов, и эти нитраты и нитриты повышают риск рака, то вы должны ограничить его употребление или вообще его избегать. Однако, если переработанное мясо содержит меньше нитратов и нитритов, чем многие овощи, а канцерогенность этих веществ доказана не со всей определённостью, то вы можете есть переработанное мясо, сделав его частью здоровой и доступной диеты. Поддержка мифа Международное агентство по изучению рака МАИР, организация, подчинённая Всемирной организации здравоохранения, объявило, что переработанное мясо является вероятным канцерогеном. Группа пришла к этому мнению, основываясь на исследованиях, проведённых на животных, в грызунах, обсервационных и популяционных исследованиях. МАИР утверждает, что в 800 исследованиях указывают на связь между переработанным мясом и раком, но опубликованы из них менее 5. Эти эпидемиологические исследования показывают очень слабую корреляцию между употреблением в пищу переработанного мяса и повышенным риском рака. На момент, когда я это рассказываю, не опубликовано ни одного контролируемого исследования, которое доказало бы эту гипотезу. Нутрициологи, диетологи и многие другие эксперты считают доказанным фактом то, что переработанное мясо повышает риск рака. Официальный консенсус Переработанное мясо опасно, и мы должны его избегать. Сомневаться в этой идее настоящее табу для врача или любого другого медика или диетолога. Здравый смысл. Нитраты это химические ионы, содержащие атом азота и 3 атома кислорода. Нитраты в натуральном виде встречаются в почве, могут вырабатываться бактериями или производиться синтетическим путём. Нитраты встречаются в очень большой концентрации в сельдерее и свёкле. Сейчас нитраты исследуют в медицинских целях, так как они снижают артериальное давление и риск сердечного приступа. Нитриты это химические ионы, содержащие атом азота и два атома кислорода. Нитриты встречаются в натуральном виде, могут вырабатываться бактериями, производиться синтетическим путём, а в человеческой еде их концентрация в сотни раз больше, чем в переработанном мясе. А ещё нитриты формируются путём химической переработки из нитратов, встречающихся в сельдерее и свёкле. Переработанное мясо действительно содержит нитраты и нитриты. Министерство сельского хозяйства США очень строго контролирует количество нитратов и нитритов в переработанном мясе. Меньше 500 частиц на миллион могут быть использованы в производстве, а в законченном продукте зачастую остаётся лишь 10 частиц на миллион. Даже это количество может вас встревожить, пока вы не узнаете, сколько нитратов и нитритов содержится во многих других продуктах и даже в вашей слюне. Например, многие овощи содержат намного больше этих ионов, чем переработанное мясо. Сельдерей и мангольд содержат их в сотни раз больше, чем обычный хот-дог. Почему те самые группы, которые предупреждают нас об опасности переработанного мяса, не обращают на это никакого внимания? Представьте, что эксперты рекомендуют нам избегать овощей, потому что в них содержится вода, но при этом говорят, что пить воду стаканами совершенно безопасно. Это звучит совершенно бессмысленно, и также бессмысленно выглядит и страхи перед нитратами и нитритами. Более 90% нитратов у потребляемых в пищу среднестатистическим человеком содержится в овощах. Да, вы правильно услышали. Сельдерей, мангольд и руккола содержат больше нитратов, чем сотни хот-догов. Если нас беспокоят нитраты и вещества, вырабатывающиеся из них, то мы должны ограничить себя в овощах, а не в переработанном мясе. Вот вам ещё информация, которая вас возможно удивит. Бекон и хот-доги, на которых написано необработанное мясо, органический и без нитратов, содержат больше нитратов, чем более дешёвое переработанное мясо и хот-доги. Очевидно, мы должны считать нитраты в органическом и безнитратном мясе какими-то другими, потому что их получили и сельдерея, и свекольного сока. Лазейка в федеральных рекомендациях США позволяет производителям игнорировать этот нитрат. Ту же самую молекулу, которая используется в более дешёвом переработанном мясе. Так что если компания использует в качестве источника нитратов сок сельдерея, то ей разрешается называть свой мясной продукт безнитратным, несмотря на то, что содержание нитратов в нём даже выше, чем в других продуктах. Удивитесь ли вы, узнав, что более 90% нитритов, которые вы проглатываете каждый день, содержится вообще не в еде, а в вашей слюне. Так вот, это правда, и это последний гвоздь в гроб этого мифа. Ваш организм каждый день естественным образом вырабатывает в сотни раз больше нитритов в слюне, чем вы могли бы съесть, даже если бы целыми днями питались только колбасой. Слюну что, тоже теперь запретить как вероятный канцероген? Надеюсь, вы уже поняли, как это глупо, бояться небольшого количества нитратов и нитритов, оставшихся в переработанном мясе. Если вы действительно боитесь нитратов, перестаньте есть зелёные овощи, а если боитесь нитритов, перестаньте глотать слюну. Исследование. Исследование, подтверждающее эту ложь, просто смехотворное. Когда опубликовали статью Мысочусовского технологического института, с которой и началась эта паника, СМИ подхватили её и подняли большой шум. Новости услышали многие. Однако потом, когда эту статью дискредитировали и отозвали, никто даже не пикнул. Люди, которые часто едят переработанное мясо, обычно не так богаты, как те, которые едят его нечасто. Ещё они обычно больше курят, меньше занимаются физкультурой и в целом ведут не очень здоровый образ жизни. Когда учёные, проводившие обсервационные исследования, которые показали корреляцию между переработанным мясом и риском рака, собирали свои данные, они воспользовались теми самыми ненадёжными анкетами частоты приёма пищи, к тому же не учитывали никаких внешних факторов. Они не делали поправок на другие виды нездорового поведения, так что их исследования испорчены. Если кто-то ест кучу сосисок, при этом ещё курит, постоянно пьёт пиво и редко встаёт с дивана, стоит ли удивляться, что у таких людей рак бывает чаще, чем у тех, кто не ест сосиски, не курит, регулярно тренируется и редко пьёт спиртное? Я лично не удивлюсь. Виноваты ли в этом сосиски? Почти точно нет. Очевидный дефект в исследованиях игнорируется большинством экспертов, которые пытаются давать нам советы об опасности переработанного мяса. Что с этим делать? Это ложь, ещё один отличный пример ситуации, в которой предвзятость исследователей и их личные взгляды превратились в идеологическую догму. Если посмотреть на исследования критическим взглядом, ложь сразу же развалится. Когда вы узнаете, что в необработанном мясе содержится больше нитратов, чем в недорогом переработанном мясе, ситуация и вовсе станет крайне неловкой. Когда вы поймёте, что ваша слюна самый большой источник нитритов в организме, над мифом можно будет только смеяться. Делайте как я. Я ем переработанное мясо так часто, как мне хочется. Я регулярно кормлю детей сосисками, колбасой и беконом. Я вообще не боюсь нитратов и нитритов в переработанной пище. Однако я запретил жене и детям есть овощи и глотать слюну. Нет-нет, это просто шутка, но вы поняли, к чему это я. домашнее задание. В следующих статьях вы найдете дополнительную информацию о нитратно-нитритном мифе. Статья в интернете. The nitrate and nitrite myth, another reason not to fear bacon. Крис Крессер. bit.ly slash don't fear bacon. Крис Крессер уничтожает миф о нитратах и нитритах и дает многочисленные ссылки на дополнительную информацию в своей отличной статье. Статья в интернете. Does Benning hot dogs and bacon make sense? Сэнди Шварц. bit.ly slash bacon's good. Сэнди объясняет, насколько же глупо беспокоиться из-за нитрита в переработанном мясе, игнорируя при этом нитриты в овощах, и дает многочисленные ссылки на статьи, которые вы можете изучить самостоятельно.